«Они держат меня внизу, где точно мне неизвестно. Поэтому тебе придется гулять по центру, а я буду говорить тепло или холодно». Сообщил голос. «Тут можно бродить бесконечно», — подумал Саня. «Согласен. Надо устроить диверсию. Нужно что-то такое массовое, но безвредное. В твоем рюкзаке...» «У меня есть проклятие-хохотушка. Оно перескакивает с человека на человека и вызывает истерику. Достал после концерта Петросяна». Вспомнил Саня. «Годится. Примени его во втором зале, где больше всего народа. Туда набежит охрана, и пока они разбираются, ты будешь спокойненько искать». Саня, скрипя сердцем, зашел в одно из кафе-мороженых и, стараясь не смотреть на веселого продавца, продающего красивые разноцветные порции сладостей в вафельных стаканчиках, поставил рюкзак на пластиковый стул. «Парам-пам-пам-парам-пам-пам! Урок веселья преподам!» Он осторожно открыл нужную коробочку. «Не будет больше мрачных лиц!» «От смеха вы выпадете, Ниц!» Проклятие зажужжало в предвкушении. «А самый грустный идиот живот от смеха надорвет!» Ну да, проклятие хоть и было шуточным, все равно оставалось проклятием и могло убить слабого здоровьем весельчака, словившего ха, -ха по неосторожности. За соседним столиком начали весело смеяться – Саня поспешно закрыл рюкзак и вышел. Сейчас понемногу к ним начнут присоединяться другие люди, а минут через пять захихикает весь павильон. «Иди в зал-музей. Что-то мне подсказывает, что дверь там, а пока холодно», сообщил голос. В музей было пусто. Несколько раз мимо Сани пробежали охранники. Все торопились в сторону второго зала. тем лучше для него. «Тепло, тепло!» бормотал голос. «Но все не то! Дверь где-то тут!» «Может, там, где я в раздевалке сидел?» «Нет, там тупик! Держись правой стороны!» Саня обладил почти весь павильон. Нужной двери не было. Он обходил очередной зал... Выставка персонажей «Золотой ключик», когда голос похватился. «Оно тут! Только бейджик не забудь снять! Дверь рядом!» Саня огляделся. Возле стен стояли Буратино и его веселая компания, а в центре зала кукольный театр, скрытый частично голографией. Саня подошел вплотную к театру и протянул свою руку. Изображение замерцало, и он увидел грубо сколоченный макет, а посередине его дверь, помеченная красной линией. Он сбросил себе бейджик и потянул за ручку двери. Она со скрипом открылась. Внутри была винтовая лестница, уходившая куда-то вниз. «Тепло!» — подтвердил голос. Саня поправил лямки на рюкзаке и начал осторожно спускаться. Лестница шла между этажами. На следующем было полукруглое помещение и закрытая дверь. «Спускайся ниже!» Саня послушался и продолжил спуск по лестнице. Так он спустился вниз на пять этажей, и, наконец, лестница закончилась. Он оказался в тускло освещенном подвале и пошел по коридору. Подвал был очередным лабиринтом. Повсюду валялся реквизиты и остатки строительных материалов. Голос вел его, указывая направление и поторапливал, не позволяя отдохнуть. В одном из коридоров Саня уперся в строительные леса и голос потребовал, чтобы он пролез под ними в узкий проход. Саня кое-как протиснулся и едва не потерял рюкзак. «Теплее! Теплее!» Бормотал голос и вдруг приказал, «Стой! Там впереди опасность!» Саня послушно замер. Мимо него по коридору прошло несколько людей в белых халатах. Он приподнял очки и посмотрел на них своим настоящим зрением. Эти люди пропали. Вместо них появился странный конструкт. Мумия вся в железках тянула за собой на проволочных нитях вздувшиеся человеческие тела. Тела шли за мумией, словно куклы, запрокинув голову. Вся эта процессия мычала и звенела, пока они проходили мимо. Саня вернул очки на место. «Вы знаете, Епифан, сегодня ожидается новая отгрузка?» «Нет, Виктор Павлович, я не в курсе». «Очень жаль, емкости переполнены. Эти логисты хуже проституток». «Деньги им уже неделю как перевели, а машины до сих пор не доехали. Очередной забор образцов, некуда девать прикажете. В канализацию вылить?» «Да, Виктор Павлович, только для галочки сегодня сделайте, а я после работы позвоню начальству. К вечеру логисты сдохнут, но машины дадут...» Э, очень на это надеюсь». Люди ушли. «Это они про меня говорят, ублюдки!» — проворчал голос. «Кровососы недорезанные!» «То есть? Как про тебя?» «Они из меня силу сосут каждый день. Знают, мрази, что источник бесконечный. Вот и пользуются». «А ты человек ли?» — тихо спросил вслух Саня. «А ты человек ли?» Передразнил его голос. «Они через меня силу качают из моего мира. Я же с ним связан. Да это не важно. Иди за ними. Это тот самый нужный Виктор. Они приведут тебя в доильню». Саня тихонько проследовал за группой и наткнулся на бронированную стальную дверь. Дверь была с кодовым замком. ой ой «А код-то я не знаю», — расстроился голос. Саня снял очки, присмотрелся к цифрам на кодовом замке. Он отчетливо увидел отпечатки на нужных цифрах и повторил комбинацию. Дверь с шипением открылась. «Да ты чертов гений!» — возликовал голос. «Только сейчас веди себя тише травы». «Виктор знает, что он не человек, если будешь проклинать, проклинай тех, кто с ним». «Понял». Саня проскользнул за дверь и закрыл ее за собой. Помещение за дверью было большой металлической кабиной, забранной стеклом. Из кабины шли круглые переходы по сторонам. Саня подошел к стеклу и посмотрел». Внизу стояли огромные прозрачные емкости, полностью заполненные чем-то зеленым, похожим на желе. Напротив такой же кабинки колдовала над пультом команда Виктора. Всего их было четверо. Они не замечали его, и Сани приподнял очки. Ничего особенного не изменилось. Только мумия за пультом совершала странные манипуляции. Саня увидел, как с потолка вниз начали опускаться рыжие шланги. «Сейчас из меня начнут снова силы высасывать», — с горечью сообщил голос. «Емкости видишь? Это они из меня за месяц накачали». «А где ты сам?» «Внизу. Сейчас меня другой урод подключит к доильне и начнется». «Так может мне сейчас что-нибудь сделать, чтобы освободить тебя?» «Нет. Пусть пососут напоследок. Ты сейчас можешь наложить проклятие на тех, кто с Виктором? Что-нибудь такое? Замедленного действия. А сам потом незаметно спустишься вниз». Сани покопался в рюкзаке. «Даже не знаю. Есть проклятие, вызывающее синдром Туретта. Эффект, правда, от него не просчитаешь». Действуй, они уже начали. Ух, ё! Саня услышал, как где-то наверху загудели невидимые машины. Забор образцов, 10 минут, объявил по громкой связи стоявший у пульта Виктор. Саня аккуратно помог проклятию лететь в нужную сторону. Оно действовало тихо. Первое проявление синдрома могло начаться минут через пять. Затем он выбирал из рюкзака самые убойные и опасные свои коробочки и, распихав по карманам жилетки, начал спускаться вниз, где сейчас корчился от боли его невидимый собеседник. Внизу он увидел двух лаборантов в желтых резиновых костюмах химзащиты. Они суетились возле шлангов, ведущих полупрозрачному саркофагу, расположенному в центре. Шланги тянулись к емкостям с зеленой жижей. Они с бульканьем перегоняли ее через себя. Шланги, спускавшиеся с потолка, обеспечивали давление. Лаборанты то и дело поглядывали на манометры и по рации отчитывались об изменениях. Саня спрятался за переплетениями металлических труб и стал прикидывать, как ему получше избавиться от людей в резиновых костюмах. Приподняв очки, он увидел, что людям в костюмах протянулась медная проволока. Она поднималась вверх и уходила в кабину Виктора. Саня дождался, пока Виктор объявит об окончании забора и приступил к делу. Он выпустил на лаборантов проклятие панического ужаса. Фигуры в желтых костюмах закричали, а потом, столкнувшись друг с другом, начали драться. «Коля, Петя!» «Что происходит? Немедленно прекратите!» Закричал по громкой связи Виктор. «А, сейчас! Они теперь тебя не слушают!» Подумал Сани и бросился к саркофагу. Пользуясь сумятицей, он залез на крышку и осмотрелся. Внизу под ним лежал человек. Лицо его было закрыто маской черного зайца. Руки и ноги были в стальных зажимах. тело было все опутано шлангами. Человек в маске открыл глаза и посмотрел прямо на него. «Как тебя выпустить?» — крикнул Саня. «Сначала отключи шланги. Потом циркуляция восстановится и нужно вести комбинацию. Справа от меня маленький пульт». «Сейчас!» Саня спрыгнул и, увернувшись от дерущихся лаборантов, принялся отсоединять шланги. «Посторонник в помещении! Немедленно вызывайте службу охраны!» Виктор увидел его и возмутился. «Иди в жопу!» — посоветовал ему Саня. «Чего же турет не действует?» Он с успехом отсоединил три шланга, а потом перебежал на другую сторону. Следующий шланг был под давлением. Он вырвался из его рук и, едва не убив, снес дерущихся лаборантов». Их раскидало, и они остались лежать изломанными куклами. А вот это плохо. Сейчас они очнутся и поймут, что они вовсе не люди. Давай, парень, жми на капу. У нас мало времени. Испугался пленник. Молодой человек, прекратите. Вы нарушаете эксперимент государственного масштаба. Вас будут судить по самым строгим законам. Потребовал Виктор из своей кабинки. «А я думал, будут судить по понятиям!» Пробормотал Саня и вырвал последнюю трубку. «Э, твою мать! Немедленно...» «О, что происходит?» Кажется, в общей суматохе подключился турет. «Какая комбинация?» Саня склонился над пультом. «Ты не поверишь! но ну, один, два, три, четыре!» Отозвался голос. Саня нажал нужные цифры, и крышка на саркофаге начала подниматься. Тут же предупреждающе загудели сирены, и женский голос объявил. «Внимание! Агент на свободе! Внимание! Код опасности красный! Внимание! Агент на свободе! Служба охраны! Готовность номер один! Внимание!» «Ой, беда! Ой, сейчас набегут!» весело прокричал Сани, выбирающийся из саркофага человек в маске. Сверху что-то упало, Сани увидел, как с потолка спускается мумия, в быту бывшая Виктором Павловичем. Он тянул за собой сопротивляющихся и ругающихся мертвецов. Во все стороны от него летели медные и железные нити. А ну свалил с дороги, падаль. Человек в маске зайца увидел, как за спиной у Сани поднимаются лаборанты, и в одно мгновение перепрыгнул к ним. Молниеносным движением руки он развалил их на множество маленьких кусочков. Саня даже не обратил на это внимания. Он стоял в ужасе, запрокинув голову. Следом за Виктором сверху спускалась целая армия жутких существ. «На пиздец! – простонал Саня. Не, Человек в маске одобряюще похлопал его по плечу. Это им сегодня! Он торжественно поднял вверх свои руки и громко объявил: Танцуют все! В тот же момент Жижа забурлила в стеклянных емкостях и, вырвавшись наружу, понеслась в сторону наступающих мертвецов огромной зеленой волной. Саня так и не понял, как им удалось выбраться. Они стояли на возвышенности и оттуда наблюдали, как горит детский центр. Поднялся сильный ветер и дым от пожара постепенно заполнял всю округу. Оттуда, из-за дыма, доносился вой пожарных машин и предупреждающие мегафонные выкрики. Сюда доносилось лишь эхо. И много таких вот. Спросил Сани у черного зайца. Да и если бы знать. Он пожал плечами. Они же так ловко прячутся. В суматохе Сани потерял свои очки. Сейчас он видел, как над его спутником летают вовсе не мухи. Какие-то невиданные живые жирные кляксы. Кляксы словно обладали собственным разумом. Человек в маске заметил, как он его разглядывает, и, ухмыляясь, сказал, «Ты можешь их видеть, это здорово!» «Но кто они? И кто ты такой?» «Я-то! Меня послали мои хозяева, хозяева пятого измерения. Они желали знать, откуда взялись в вашем мире феи, которых вот эти уроды стали использовать, чтобы стравить моих хозяев с вашим государством». Я шел по их следу и очень неудачно вляпался. А эти, воспользовавшись моментом, начали тянуть энергию из пятого измерения. А как они начали тянуть? Санин вопрос прозвучал как-то глупо. Когда мои хозяева закрыли путь для старой формулы перемещения между мирами, они сделали из меня новую. Я стал новой формулой, связывающих два мира вместе. Моим хозяевам ваш мир не интересен, и мы в своем нравится, а вот эти, это похоже на попытку скрытой оккупации. Эти уроды, пользуясь тем, что их никто не может учуять, судя по всему, начали замещать людей своей формой жизни. Если так пойдет и дальше, вашему миру недолго осталось. Саня посмотрел на отблески пожара. Дым уже окутывал возвышенность со всех сторон. «Жаль, я не узнал, кто наслал на меня проклятие», — задумчиво сказал он. «Это я наслал», — просто ответил человек в маске. «Мне нужен был исполнитель, который сможет их видеть. Я подозревал, что гибриды на такое способны, но мне нужны были подтверждения». И один из посланных мной гонцов угадал. Поэтому я тебе очень благодарен. Большое спасибо. «Так это ты? Я из-за тебя потерял палец!» Возмутился Саня. «И что? Вот тебе мое предложение. Поступай на службу к моим господам. Мы тебе организуем новый палец и компенсируем все затраты, какие попросишь». Хочешь, мы тебе палец смерти сделаем, а? Перст указующий. Но кого укажешь пальцем, тот и умрет. Это же лучше, чем собирать проклятия по коробочкам и продавать их за деньги. Да ты! Ты! А как вообще твое проклятие проникло за защитный контур? Тоже ерунда! Ха. Ухмыльнулся черный заяц. Символы контура, они из пятого измерения. как и книжка, которую твоя наставница Анисия сперла из старого города. Я ведь и про книжку знаю, и знаю, где ты ее спрятал. Как думаешь, раз мои хозяева разработали концепцию контура, они не придумали, как его обойти? Понятно. Саня подозревал, что с той книгой изначально было нечисто. Ну же, соглашайся. «Вместе мы порвем оккупантов как тузе грелку», продолжал уговаривать черный заяц. Саню окутала злость. Не нравился ему этот слуга другого мира, и все тут. «Да иди ты! Не по пути нам с тобой! Я тебе помог, теперь вали к своим хозяевам, а я сам как-нибудь». «То есть я тебе ничего не должен?» удивился черный заяц и даже поправил свою маску. «Ты мне ничего не должен!» «Уходи, откуда пришел!» «Хорошо!» С грустью вздохнул черный заяц. «Значит, условия соблюдены!» «Я тебе ничего не должен!» «Да будет так!» Саня собрался уходить и неожиданно почувствовал, что не может сдвинуться с места. Он прилип к розовой луже, появившейся из земли. «Очень жаль!» Черный заяц подошел к нему почти вплотную, и Сани увидел, как из пальца у него появляется длинный острый коготь. «Такой талант и так бездарно пропадает!» «Ты чего охренел? Я же тебя спас!» «Да, но чтобы уничтожить уродов, мне нужны твои глаза, а то как я за ними буду охотиться?» Сил после уничтожения центра у меня маловато, но должно хватить на одну простенькую операцию по удалению твоих очень полезных глазок. Саня попытался нащупать в карманах нужное проклятие, но оказалось, что розовая жижа уже поднялась вверх по одежде и опутала его словно жвачка. — Это Верочка, моя жена, — представил розовую жижу заяц. Она придержит тебя, чтобы мне было удобнее. Саня закричал от боли, когда черный заяц вонзил свой коготь глубоко в его глазницу. От боли он забыл все слова, которые могли бы ему помочь. Черные мухи шипели рядом в бессильной злобе. Хозяин не отправлял их мстить. Черный заяц ловко извлек его правый глаз и, оборвав нерв, занес коготь над левым. «А ну, оставь пацана в покое!» «Что-что?» Черный заяц замер и огляделся. Из тумана к нему со всех сторон приближались размытые фигуры. «А вы, ребята, из какой песочницы будете?» «Сейчас узнаешь», — пообещали ему. «Ваня, предупредительный!» Раздался выстрел, и заяц с удивлением посмотрел на дырку напротив сердца. Почесал ее и, оставив Саню в покое, направился в сторону, откуда стреляли. «Меня таким не убить, хотя выстрел хороший, не спорю», — сообщил он, обращаясь в туман. «А это не чтобы убить, это чтобы проклятие свою цель нашло», — сообщил ему невидимый собеседник и приказал. «Мешочек, твой выход». «Слушаюсь, миссир! Отозвался тонкий визгливый голос и нараспев начал декламировать. «Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик погулять!» «Э, вы чего?» Кажется, заяц перепугался не на шутку. «Вы вообще кто?» Саня с усилием поднял голову и посмотрел в сторону. Заяц прыгал от тени к тени и пытался напасть. Но из тумана на него вылетело множество змеиных тел с зубастыми пастями. «Гидра!» Взвыл, отступая Заяц. «Вы привели с собой Гидру! Я ее знаю! Ее сами хозяева!» «Проклятие!» Подумал Саня, и тут его окликнул визгливый голос. «А ну, одноглазый, помогай! Раз, два, три, четыре, пять! Вышел Зайчик погулять!» «Точно!» Осинила Саню. И слова такие простые. «Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет!» Язык в его теле шевелился, но он знал точно. От этого проклятия зайцу не уйти. «Прекратите!» Заяц нарезал круги в поисках спасения. «Пиф-паф! Ой-ой-ой! Умирает!» Хором произнесли Саня и визгливый голос. Раздался хлопок. Саня, падая, успел заметить, как розовая жижа окутала черного зайца и хлопнула большим пузырем. Потом он потерял сознание. Всем большое спасибо, что каждый день слушали Васин сериал.